Глава двадцать «Они вот-вот будут здесь!» — взвизгнул кот. Стас схватил меня за руку и, притянув к себе, коснулся моих губ. Сначала нежно, а потом быстро и жадно выпил моё дыхание, словно украл у меня поцелуй. Я покрылась мурашками. Он отстранился. Я потянулась за ним, чтобы продлить блаженство хоть на секунду. но горячий, живой. Он отшагнул, чтобы секунду спустя превратиться в воплощение детских страхов. «Никому не говори о нитях и не отдавай клубок», шепнул мне Кощей, похожий на смерть. «Забудь меня». Я поймала его руку в костяной перчатке и на этот раз, ничуть не пугаясь, холода шикнула. «А ты не смей сдаваться!» Голубые глаза пронзили меня потусторонним светом. Задержались на мгновение. Я не дышала. Через паузу он сказал. «Иногда сдаться — это самое правильное». «Командор!» — завопил говорун. Его синяя шерсть вздыбилась и заискрила, словно он попал в короткое замыкание. Несколько световых пятен обрушились с неба вокруг нас внезапно, как метеориты. Сверкающие мечи вспыхнули рядом с фигурами крупных мужчин в звёздных аурах, вращающихся вокруг них, как мини-вселенная. Хм, вот и джедаи пожаловали. Чёрт бы на них послал Дарта Вейдера. Прибывшие оттеснили меня от Кощея, окружив его и отрезав путь обратно, в окно тьмы. Сколько их? Шесть? Нет, семь. Кощей. Все предупреждения вышли. Ты свой шанс упустил. Добротным басом провозгласил один из посланников праве. За повторное нарушение границы миров, за вмешательство в жизнь людей с использованием запрещенных сил. Ты... «Стойте!» — перебила я. «Он ни в чем не виноват. Наоборот, на меня напали, он защитил». «Тише, не высовывайся», — промурчал опасливо внутри меня кот. И я, как обычно, почувствовала лёгкое копошение в волосах. Говорун слинял, бросив своего командора. «Ну, хорош». Сияющие богатыри переглянулись между собой. Мне показалось, что они телепатически переговаривались. И тут один из них, в котором я узнала своего жутко положительного соседа, проговорил вслух. Ей нельзя стирать память, братья. Это Ева Смолина, о которой я говорил. Из тех самых. Я напряглась, превратившись в одно сплошное ухо. Кажется, сейчас, наконец, вскроется, кто я такая. Но он замолчал. Из каких? — не выдержала я. Договаривайте! Из дурных, которым собственных мозгов не жалко. Расплавят. Буркнул внутри меня Говорун. а эти промолчали, но взглянули на меня пристальней. «Да когда-нибудь уже кто-нибудь скажет, кто я есть? Или светлые богатыри тоже хитрят, как тёмные рыцари? Или вы не светлые, просто форма такая?» Я шагнула к богатырям, чувствуя, что бесить — это прекрасное качество, которое я ненавидела, но всё-таки позаимствовала у мамы, может быть полезным, хотя бы кощею. Богатыри переглянулись и кивнули. Только не мне, а Святозару. Кощей умница. Улучил момент и превратился в ворона. Спорхнул и с голубым мерцанием крыльев бросился в дыру из кромешного мрака. Богатыря опомнились, скрестили световые лучи, преграждая путь. Ворон хитро проскользнул, изменив размеры домухи, и скрылся во тьме. С лёгким голубым взрывом портал схлопнулся, щелкнув ломанной молнией по носу одного из бородатых красавцев в слепящей ауре. Вместе с восхищением магии Кощея у меня отлегло от сердца. Ушел! Ура! Я ткнула себя в переносицу. Надоела уже эта светомузыка. Сумерки превратились в ночь. Там, где несколько минут назад горцевали пьяные гопники, стояли высокие мужчины, разного возраста и внешности. Все привлекательные, как австралийские пожарники. С ясными глазами, в светлых современных одеждах. Многие — с бородой и удлинённой стрижкой. Один вообще с косой. Эдаки благородные княжич из сказки, разве что в джинсах. Мне показалось, что я угодила на ретрит просветлённых богатырей йогов. Если такие бывают. последний шанс приглядеться сладким голосом свахи пропел в моих мыслях кот надоел сдам тебя с потрохами мысленно шикнула я молчу молчу кот затих трое богатырей расчертили мечами воздух и исчезли вслед за кощеем прыгнув во вновь разшуюся дырованой мир мое сердце сжалось. догонят «А он один. говорун, предатель. Может, хоть мертвяки с аспидом и жарптицей помогут?» «Кто-нибудь будет со мной говорить?» Сказала я вслух, доигрывая образ дурочки до конца и отрывая взгляд от мерцающего пятна медленно закрывающегося портала в ночном воздухе. «Ответить на вопрос, кто я, должен или может, только каждый сам себе», — мягко проговорил Светозар. «Но если вопрос возник в этой жизни или в другой, ответ вы обязательно найдёте. Это неизбежно. Сердце приведёт вас к ответу», — сказал добродушный бородач лет 35 и добавил. «Кстати, а вы знаете, что у Кощея сердца нет? И душа у него неполная», — вставил рыжий. «Он сам её разделил. Вы зря искали в нём человека». «Зачем вы мне это говорите?» — нахмурилась я. Светозар, наш брат, доложил совету обо всём, что с вами произошло. «Во многом мы можем вам только посочувствовать. Для неподготовленного сознания путешествие между мирами — огромный стресс. Но и поздравить вас тоже можно. У вас здоровая психика». «Да здравствуют психологи МЧС и мшистых избушек», — подумала я. но вслух мрачно ответила. Ну, хоть не соболезновать. Мой недобрый взгляд упал на соседа с двадцать третьего этажа. Итак, в машине он музыку не включал не потому, что был поклонником тишины, а потому, что без моего ведома проводил в дороге телепатический допрос. Не зря я чувствовала себя рядом с ним, не в своей тарелке. Этот идеальный сын маминой подруги Считал мои мысли и всем о них растрезвонил. Расчудесно. Попали и пропали. Упавшим голосом прошуршал в ухе кот. Но я не готова была сдаваться. Не здесь и не сейчас. Это нарушение моих прав. Заявила я, понимая, что лучшая защита — нападение. И моих личных границ. Кто знает, какие у них законы. И на что я могу претендовать? Или склопотать? Но я возмущена. Пусть знают об этом. «Вам не надо защищаться», — с улыбкой произнёс рыжий красавец, которого можно было хоть сейчас выпускать на конкурс модных бородатых мужчин. «Мы не причиним вам зла, как Кощей и прочие представители нечисти. Мы, наоборот, следим за тем, чтобы права людей не ущемлялись иномерными существами». Зла Кощей мне точно не причинял, — рассердилась я. Как минимум три раза спас, и все удачно. Интересно, почему никого из вас рядом не было? Предупреждение он получил, хоть долго и успешно скрывался. Кощей открыл лазейку с перерождениями не только для себя, но и для других представителей нечистой силы. Последствия могли быть самыми непредсказуемыми. он будет серьёзно наказан. Допустим. Но скажите мне, почему вы не следите, чтобы сами люди-человеки не наносили друг другу вред? Я завелась, как моя мама, готовая броситься на джедайский меч, как нормальная русская баба, на скаку. Потому что в таком настроении силище столько появляется, что пришибить можно не только коня, но и самого джедая. «И почему никто, кроме нечистой силы, не стал мне помогать, когда мне угрожали пьяные хулиганы?» «Боюсь даже подумать, что случилось бы со мной. Не вмешайся, Кощей!» Промяукал в голове говорон практически одновременно с тем, как я уже произносила то же самое вслух. «Боюсь даже подумать!» Я мысленно забористо выругалась, чтобы кот не диктовал свои слова. «Всё, всё, молчу, молчу!» Ответила в голове эта синяя шельма. А богатырь взял меня под руку и как психиатр-гипнотерапевт успокаивающим тоном заговорил. Мы понимаем, Ева, вы пережили шок. Не только сегодня, но и все эти дни. Но в том, что касается людей, есть одна загвоздка. Бог вам дал свободу воли, так что мы вмешиваемся минимально и незаметно. — добавил Светозар. «Кирпич на голову роняете?» — спросила я. «Или отключаете у катка тормоза?» И вдруг до меня дошло. Они говорят о людях и причисляют к ним меня. Неужели я никакая не особенная? Я просто человек. Но ведь богатырь сказал «из этих» и ега подтвердила, что я особенная. И дар у меня был медиатора-посредника между существами из разных миров. И... Нет, я не могу быть просто человеком. Нет, — ответил Рыжий с явным сожалением. Людей, всех, кто человек по структуре и рождению, мы не трогаем. В крайнем случае, помогаем немного. Слышали про ангелов-хранителей? Или когда кому-то вдруг повезло? Угу. «То есть вы меня не арестуете?» — уточнила я. Хотя на самом деле меня волновал Кощей. Какое наказание они ему уготовят? Тюрьму? Он и так пленник. Казнь? Но он бессмертный. «О нет, вам мы просто поможем», — ответил Рыжий. «Вами манипулировали, воспользовались, угрожали, обманывали и подвергали риску. Мы предупредим только, чтобы в будущем вы избегали подобных контактов. Они плохо отражаются на карме, так же, как призыв духов и демонов. Я глянула в почти закрывшуюся дыру между мирами. Она стала маленькой, с кулачок. Края её едва мерцали. Я всё-таки не сдержалась. Что вы с ним сделаете? Как накажете? Я кощей. Светозар переглянулся с Рыжим. «Наши братья отправят его из Нави в Низший мир. Оттуда он точно не вырвется. В одном из шести адов для таких бунтовщиков тоже найдётся служба. Вечная». Говорон в голове взвыл в тоске, как бабка-плакальщица. Я похолодела. «Но ведь он изменился. Тёмные колдуны не меняются». даже если перед этим затаились на сотни лет. «Кощей прежний всегда похищал девиц. Но меня он не похитил!» — воскликнула я. «Похитил бы, если б не явились мы, будьте уверены. Мы торопились спасти вас», — ответил белокурый шкаф с ангельскими глазами. «Идея фикс Кощея — вырваться из Нави. Он может это сделать только с помощью женской энергии». Ради этого он похищал из века в век невесты с человеческих женщин. «И те, кого не спасли, уходили на перевоплощение», — добавил Святозар. «То есть попросту умирали». «Я чувствую, что вы сомневаетесь. Но вам в самом деле не нужно это, Ева. Если вы умрёте по воле Кощея в Наве, в следующей жизни родитесь или щукой, или лягушкой. На другое не хватит энергии». Это ещё удачно будет. А то родитесь бактерией или инфузорией туфелькой. Они живые, в них тоже попадают на воплощение. Увы, — добавил Рыжий. Вы же не хотите стать вирусом или тараканом. Контакт с кощеем я имею в виду ритуал, который он способен провести, чтобы самому стать человеком, заберёт у вас намного много жизней возможность рождения в человеческом теле. Других вариантов вырваться из плена смерти у Кащея нет. Но это был его выбор и его план, добавил с грустью добродушный бородач. Много, очень много лет назад ещё мальчиками мы были вместе учениками одного очень мудрого волхва. У Кащея были огромные перспективы, но он предпочёл безграничную силу магии и обман. И я вдруг поняла, сказки не врали, и Ега, и даже Говорун, и эти богатыри. Влюбиться в Кощея — большая беда для девушки. Вот только меня как громом сразило осознанием. Сегодня он не похитил меня. Неужели правда влюбился? Даже с такой раздвоенной душой и без сердца? Это невозможно, скажете вы? Наверное. Но в теле человека, пусть и полученном незаконно, Кощей вернул способность чувствовать и выбрал меня, и полюбил, но отказался, хотя знал, что моя энергия — его последний шанс освободиться перед неизбежным наказанием от аудиторов света. И до меня только сейчас дошел весь смысл его слов. Иногда сдаться — это самое правильное. Он решил не забрать, а отдать, освободить меня от себя. А себя — от надежды. Спустя тысячелетие он смирился, принял ту судьбу, которой у него нет. Они говорят, темные колдуны не меняются? Но ведь это и есть настоящая любовь. Не брать, отдавать, не принуждать, дарить свободу. Хотеть счастья, не себе. То есть кто-то по-настоящему полюбил меня, так, как я всегда мечтала. И что же я? Закощаем в Наве прямо сейчас. Гнались три светлых богатыря, чтобы загнать его в низший мир практически в ад и там запереть навечно. По телу пробежали сверху вниз волны холода. Но подступающий от земли лёд ужаса Остановила тепло шерстяного клубка в руке. Эта нить способна открыть двери в Навь, и она от самой Макоши. А что если... Светозар протянул мне руку, предлагая на него опереться. «Позвольте, Ева, я отвезу вас домой. Уже поздно. На автобус до нашего ЖК вы не успеете. Вам отдохнуть надо. И забыть о произошедшем, как о плохом сне». Собственно. Это и был сон. До да полуночи не засыпай», — прозвучали слова Еги в моей памяти. Я глянула на мерцающую точку в темноте, оставшуюся от портала. Шанс был только один, если ещё не поздно. «Да, конечно, спасибо», — сказала я отсутствующим голосом и замешкалась, сделав вид, что поправляю шнурок на кроссовках. А сама, сжав клубок, Представила, как накрываю шерстяной шалью светляков, чтоб не мешались. «Не надо!» — проорал кот в моей голове, но нитки уже шевельнулись, отчаянно щекачал ладонь. И в следующую секунду на головы богатырей возле меня свалилось грандиозное красное вязаное полотно, как сеть. Светозара тоже подмяла. Я выпустила клубок на траву. «Не выпускай их, чтобы не бросились за мной в погоню. Веди меня в Навь, Кащею, самой короткой дорогой».